Глава двадцать Не думал, что Чернышов подарит мне жемчужину. Нет, необычную, как можно подумать. Так называли эссенцию, которая очень долгое время формировалась в плане тьмы. Как они появлялись, никто не знал, но сама жемчужина ценилась очень дорого. Ее без преувеличения можно назвать бесценной. Никто в здравом уме не станет ее продавать. Только равноценный обмен или дар. «Правда, что мне с ней делать, непонятно», — вслух сказал я, глядя на ворона. «Мне она бесполезна. У меня есть ты. Хоть наследником оставляй, когда они будут». «Морозовый можешь ждать, предложил ворон. «Ускоришь ей без того быстрый магический рост». «Она не выдержит подобное. Да и глупо тратить такой ценный ресурс на такое». Покачал я головой, после чего спрятал подарок. Ладно, потом придумаю, что с ней делать. Странное, конечно, чувство. Вроде и отличный подарок, а куда его пристроить, непонятно. Не продавать же в самом деле. Хотя за такое лото аукционные дома друг другу глотку бы перегрызли. Правда, и адекватную цену никто бы не дал. Ладно, потом разберусь. Сейчас есть другие насущные проблемы. Например, та, что у моих студентов с завтрашнего дня начинаются каникулы. Значит, у меня всего неделя, чтобы заставить их пройти через ад тренировок и подготовить к лету. Уж я-то их научу убивать монстров. Очень неприятно просыпаться из-за того, что срабатывает защита дома. Ощущения такие, будто тебе с просонья кто-то молотом по голове врезал. Зато быстро приводит в чувство. Не знаю, кому пришла идея вторгаться ко мне в три часа ночи, но явно не дари. Вот на неё моя защита никак бы не отреагировала, точнее, отреагировала бы иначе. Пусть мне и приятно проводить с ней время, но когда человек ко мне вторгается без разрешения, то у этого могут быть самые разные последствия. Лучше я буду знать о визите заранее, чем потом разгребать последствия своей излишней доверчивости. «Это твоя студентка. Угадай с трёх раз какая!» — прокаркал Ворон, начав кружить над спальней. Та, что решила включить слабоумие и отвагу, недовольно фыркнул я, вставая с постели. «Вот всем им, как маленьким, объясняй, что даже выкрученная на минимум защита может навредить, если прорываться грубо». «Да реже не навредила! весело усмехнулся Ворон. «Оно скорее исключение исправил». Я ведь не говорит, как защиту прошла в прошлый раз, ответил я и чуть погодя добавил. Причем кто-то до нее тоже пытался проникнуть, практически обойдя всю систему. Хорошо, что я доработал этот момент. Не удивлюсь, если это она сделала, озвучил свои мысли фамильяр. Сомнительно, но все может быть, сказал я, накинув на себя одежду. Ладно, пойдем с встретим гостью. Я быстро спустился вниз и направился туда. Куда, как оказалось, студентка угодила в ловушку. На её счастье теневые путы не выкачивали из неё ману. Только не давали выбраться из ловушки. А то ведь я мог перенастроить защиту на более серьезное противостояние. сине Михайловна, три часа ночи. Вы совсем не знакомы с правилами приличия». Недовольно проворчал я, увидев сестру Дарьи. Спустя еще секунду я освободил девушку. «Если вы захотели повторить опыт старшей сестры, то выбрали для этого неподходящее время». «Мне, знаете ли, не по душе просыпаться из-за такого?» «Я пришла серьезно поговорить, Алексей Дмитриевич», со спесью в голосе ответила девушка. «Нет, надо было ее все-таки взять в аномалию. Она явно не понимает, что такое опасность. Может, пройдем в дом, а не будем стоять на улице?» «Придете утром и поговорим», сказал я, после чего развернулся к девушке спиной. «Еще раз такое учудите, и вас будут ждать последствия Завьялова». «Алексей Дмитриевич...» Что-то хотела добавить девушка, но не успела, поскольку я сразу пошел домой. Поощрять наглость. Я не собирался. Наутро я снова встретил девушку возле дверей. Причем, судя по сонному виду и недовольному лицу, она никуда не уходила. И все это время здесь меня ждала. Представляю, какие слухи могут пойти после такого представления обо мне, но в целом мне было плевать. «И снова доброе утро», — сказал я, открыв дверь. «Теперь вы впустите меня?» А вот спеси в голосе у девушки за ночь не убавилась. И что на нее только нашло. Ксения Михайловна, у меня появилось непреодолимое желание стукнуть себя по лбу. Нет, серьезно, родители этих аристократов детей вообще вежливости не учат. Или она принимает мою мнимую доброту за слабость. Я понять не могу. Вы вчера пытались проникнуть ко мне в дом и даже не извинились. Как я должен по-вашему реагировать? «Я специально пришла ночью, чтобы тайно поговорить. Даже у Лидии Евгеньевны училась отдельно магии иллюзий, чтобы не попасться другим», — резко возразила девушка. «А из-за вас мне пришлось торчать здесь всю ночь, и теперь о моем отсутствии знают все». «А меня это каким боком касается», — пренебрежительно нахмурился я. «Если вы хотели поговорить тайно, могли бы предупредить меня, могли дать знак моему фамильеру, способов связаться уйма». «Но вы выбрали самый худший путь из возможных для этого, и теперь выставляете меня виноватым. Я готов проявить снисхождение и списать ваше поведение на эмоции, но мое терпение не безгранично. Не испытывайте его на прочность». Девушка молчала несколько секунд. По ее лицу пронеслась целая буря чувств, от возмущения и гнева до едва заметной тени сожаления. Наконец, с каким-то усталым и, как мне показалось, совершенно искренним выражением, она произнесла. «Извините. Нервы». Едва заметно спрятала она взгляд от меня и слегка покраснела. «Извинения приняты», — коротко кивнул я, после чего пригласил ее в дом. «Входите. Уверен, вы проголодались. Я приготовлю вам завтрак, а вы мне заодно расскажете, что произошло, хотя я подозреваю, что речь пойдет о вашей старшей сестре. «О ней», — нехотя призналась студентка, входя в дом. «Тогда присаживайтесь на диван и рассказывайте, зачем пришли, а я займусь готовкой», — мягко улыбнулся я, после чего провел девушку в гостиную, а сам ушел на кухню. Благо, оба помещения находились рядом, и нашему разговору ничего не мешало. Ксения колебалась несколько секунд, будто собираясь с духом, прежде чем решиться заговорить. Затем она взглянула на меня прямо без тени сомнения и, набравшись уверенности, произнесла. «Для начала прошу прощения, что пыталась вас очаровать. Это было с моей стороны некрасиво». Подобрала она, как, наверное, считала подходящие слова. «Надеюсь, вы не станете в дальнейшем держать на меня обиду». «Обид нет. Не стал дразнить я Ксению больше обычного. Можете не волноваться. Если бы меня что-то не устраивало, я бы даже сказал вам это в лицо. Как, собственно, сегодня». Если хотите тренировать на мне магию, то продолжайте, для меня это не проблема. Так о чем именно вы хотели поговорить? Значит, вы совсем не злитесь на меня, и Дарью вы пригласили на общие тренировки не для того, чтобы сделать мне больно?» Едва заметно удивившись, спросила девушка. Наверняка сама все понимала, просто хотела убедиться в сказанном, Все же догадки — это одно, а правда совсем другое. «Нет, просто ваша сестра оказалась на удивление очень одаренной. Мои навыки ближнего боя далеки от совершенства, к которому я стремлюсь, так что это мой способ стать сильнее. Спокойно ответил я, теневыми щупальцами, готовя бутерброды и кофе. Тем более для вас это все стало хорошим напоминанием, что есть куда стремиться. А то победили слабых преподавателей и старшекурсников, и возомнили, что сильнее всех. «Это не так!» — тут же горячо воскликнула девушка. «Мне со стороны виднее уж, поверьте!» — покачал я головой. Будь иначе, вы бы с тренировочной площадки не уходили, а уползали. Чтобы стать сильнее, нужно очень много усилий. Впрочем, об отдыхе тоже не стоит забывать. Так что вы хотели такого тайного обсудить? Девушка тихо ойкнула, но быстро взяла себя в руки, стараясь не выдать растерянности. Я же тем временем молча поставил на стол тарелку с бутербродами и краем глаза, наблюдая за ней, ждал, когда закипит кофе. Я понимаю, что это... «Личный вопрос, и все же должна спросить». Завьялова выдержала долгую паузу, будто собиралась с мыслями, после чего сказала. «Вам правда нравится моя сестра?» «И впрямь весьма личный вопрос, можно сказать и так. Нравится». Увидев растерянный взгляд девушки, я усмехнулся и добавил. «Однако ничего серьезного между нами нет, да и никто из нас к этому не стремится». «Ясно. Спасибо, что рассказали. Поблагодарила меня девушка». Это не давало мне покоя. И надеюсь, вы не станете рассказывать об этом моей сестре. У нас с ней... Странные отношения, назовем это так. Она вас беспокоится, сказал я, и под удивленный взгляд студентки поставил чашку с кофе на стол. Впрочем, не мне лезть в семейные дела. Если хотите совета, поговорите с ней по душам. Как правило, это работает всегда. Или сразитесь, тоже рабочий метод. Вставил свое слово ворон, появившись прямо на плече девушки. От неожиданности она чуть его ладошкой не ударила, остановившись в считанных сантиметрах. «Можете не пытаться, таким образом мне не навредишь!» «Приятного аппетита!» — сказал я и, пройдя с тарелкой дальше, опустился в кресло. «Ксении бы стоило хотя бы спросить у Морозовой, как обычно проходят наши разговоры». Глядишь, сейчас она не витала бы в облаках, пытаясь осмыслить внезапное появление сущности тьмы. А так, бодренько, конечно, утро началось. Главное, чтобы вся неделя так не прошла. Иначе, чувствую, все накопленные за время отпуска силы быстро сойдут на нет. Вместе с последним экзаменом все студенты разъехались кто куда по своим делам. Кто-то на важной встрече, кто-то в родовое поместье, а кто-то просто отдыхать. Это касалось в том числе и моих студентов. Академия заметно опустела, и здесь стало очень непривычно находиться. Впрочем, все равно это ненадолго. Утро также порадовало меня хорошими новостями. Патенты на ментальный и магический усилитель попали на стол имперской канцелярии. Теперь оставалось ждать проверку, чтобы его одобрили. Этот вопрос я полностью оставил на Зорину, так что можно было не волноваться. А вот с Грантом появились проблемы, и все из-за Яковлева. Заместитель ректора явно не горел желанием одобрять Грант. Цеплялся за любые формулировки в законе. Выискивая лазейки и намеренно тянул время. Изначально мне было плевать на деньги с Гранта. Что они будут, что их не будет, какая разница. С ума. Так отнюдь не столь огромная, чтобы за нее хоть сколько-то переживать. Это, скорее, очень приятный бонус для Зориной, у которой с финансами дела обстоят куда хуже, чем у меня. Но после действий Лаврентия Матвеевича это стало делом принципа. Отказываться от денег я не собирался, как и просить помощи у главы корпуса алхимиков или ректора. Старик мой намек всерьез не воспринял и решил, что ему все дозволено. Значит, ему надо напомнить, с кем он связался. «Опять вы?» — с угрюмым видом спросил он, свероля меня своим зеленым и карим глазом. «Нет, ваш здоровяк, который снова не хотел меня впускать», — сухмалка на лице ответил я, показывая большим пальцем в сторону входа. «Вы бы ему хоть сказали, чтобы не нарывался?» «А то оскорбить Воронова может каждый. Не каждый потом это оскорбление переживет, весело подмигнул я ему. «И вы еще удивляетесь, почему вас отстранили от работы преподавателя?» Хищно прищурился Яковлев, держа трость в руке. «Конечно. Самая проблемная группа в Академии по сравнению с вашим охранником — невинные котята», — сложил я руки на груди и показательно нахмурил брови. «Вы бы его манерам научили, или мне придется этим заняться?» «Вы не у себя дома, Алексей Дмитриевич, а в моем кабинете», — холодно подметил заместитель ректора. «Спасибо, что уточнили, а то я не знал». Я невозмутимо ухмыльнулся в ответ и, не торопясь, сел в кресло напротив этого светофора. «Лаврентий Матвеевич, что на этот раз послужит причиной отказа Гранта? Отсутствие дополнительных проверок? Нерентабельность проекта? Риски или что-то новое придумайте, «Выбирайте тон, когда говорите со мной!» — старик сильно сжал трость в руке. При этом я снова ощутил странную гнетущую ауру от него. Правда, к ней я успел привыкнуть. «Нет», — холодно ответил я. «Лаврентий Яковлевич, знаете, у простолюдинов есть одна меткая поговорка. Каков привет, таков и ответ. Думаю, в нашей ситуации она очень уместна. Вы намеренно портите мне жизнь». «Я делаю все на благо Академии в рамках закона», — резко перебил он меня. «Если продолжите на меня клеветать, то не оставите выбора». «Да, оно и видно», — намеренно провоцировал я старика, заставляя его злиться. «Так яро пытаетесь выгнать злого профессора?» Он ведь всего-то нашел и арестовал вербовщика революционеров. Не дал похитить двух студентов. Рисковал здоровьем, чтобы убить террориста и спас репутацию Академии, когда его имущество похитили прямо из-под носа местных охранников. Само собой, надо в первую очередь собирать петиции и гнать его пинками вместо благодарностей. Сразу видно, что такой человек, как вы, ценит кадров и заботится о благе учреждения. Вы закончили или вам есть что добавить к этому фарсу? Пока что сохранял самообладание старик, хотя по нему было видно, что он с трудом сдерживался, чтобы не нагрубить мне в ответ. Горькая правда всегда режет слух и глаза, особенно когда ты не прав в ситуации, и прекрасно это понимаешь. Как обычно, от вас аргументов не дождешься, что и следовало ожидать. Улыбнулся я и, громко зевнув, нагло облокотился о спинку кресла. — Лаврентий Матвеевич, я вам благодарен, что вы мне устроили такой шикарный отпуск. Однако в нашу последнюю встречу я вас предупредил. — Не переходите мне дорогу. — И что это должно значить? — с вызовом спросил он. — Это значит, Лаврентий Матвеевич, что вы сделали свой выбор. С этими словами я поднялся с кресла, после чего вышел из кабинета. Что ж, теперь это можно считать официальным объявлением войны. Если старик думает, что со мной будут работать его грязные трюки, то пусть и дальше так думает. Мне это только на руку. Теперь главное продумать план, как бы его выпнуть с насиженного места. Инспектора уже можно списать со счетов. Как только начнется новый учебный год, его ноги здесь не будет. Если пришлют нового инспектора, который захочет повторить успех предыдущего, то я быстро и без зате поставлю его на место. Связи и возможности для этого у меня хватает. Вот что делать с Чернышовым непонятно. Но он на стороне Яковлева, но я бы не сказал, что по поведению он отвратительный человек. Если ткнуть его носом в гнилую натуру заместителя ректора, глядишь, он сменит сторону. Правда, как это сделать, пока что особых идей нет. Можно, конечно, предложить ему будущее свободное место заместителя ректора. Но тут в первую очередь надо советоваться с ланцовым Да и найдется полно других, кто будет метить на такой жирный пост. Ладно, с этим разберусь потом. Тем более одного переметнувшегося Чернышова будет мало, даже если тот ближайший сторонник Яковлева. Тут нужен удар посерьезнее. Его как минимум придется обсудить с ректором и Аболенским. Ну и само собой привлечь к этому делу первого принца. «Было бы проще, если бы ты вызвал его на дуэль», прокомментировал мои мысли Борун. «Когда я ехал в поместье Медведевых, ты говорил ровно противоположное», ухмыльнулся я, гуляя по пустым коридорам Академии. «Тут другая проблема. Вот вызову я Яковлева на дуэль. Предположим, что он согласится на необходимую мне ставку и покинет Академию. Будет ли это победой? Нет». Я только закреплю репутацию, что магии тьмы, как бешеные собаки, чуть что нападают на всех подряд. Тут надо действовать тоньше, тем более что-то мне подсказывает, что он связан с ублюдками, желающими мне смерти. «Тут полностью согласен», — утвердительно кивнул Ворон. «Есть в нем что-то скользкое и противное». «Разберемся», — коротко ответил я Ворону. К своему сожалению, ректора в Академии я застать не успел. Сразу после выпуска студентов он уехал в комитет по каким-то делам. Уточнить у Аболенского эту информацию я не стал. Вместо этого мы принялись обсуждать мой первый набросок на ближайший план тренировок. В основном мы тратим время на внесение мелких корректировок. В остальном мужчина все более чем устраивало. Теория и практика хорошо совмещались в этих дополнительных занятиях. Да и для нас появилась возможность нормально поспоринговаться. Зря, что ли я такое мощное зачарование оставил на всю площадку. Следующие два дня прошли спокойно. Никто меня не тревожил, разве что сам Яковлев все никак не хотел давать грант. Правда, проблемой это не стало. Я позвонил ректору, и тот пообещал после того, как вернется, решить проблему. Я бы и дальше продолжил обучаться черному оку, если бы вдруг мне неожиданно не позвонили с незнакомого номера. Ответив на него, я, к своему удивлению, услышал голос Софии и слова, что нам нужно как можно скорее встретиться. И что моей старой знакомой снова потребовалось. А ведь, зная ее, из-за каких-то мелочей она мне бы не звонила, что только разжигало мое любопытство.